Глава шестнадцатая. Осисяй. На ковер Габердянкину меня вызывает в конце дня. Интересно, за что будут драть? Размышляя дорогой. Рассеянно пялись в окно и пытаясь сосредоточиться на работе. Вроде в последнее время явных промахов не было. Но дядя Костя въедливый тип. Еще с Кирсановым служил. Потом представителем где-то в Латинской Америке болтался. А как бег наш ушел в отставку, так и вернулся на хлебную должность. Не люблю я Бердянкина, ох, не люблю. Вот кому уже давно на покой пора. Ни на затами не выйдет толстопузый наш Бизон, не отожмется ни разу, только и знает, как приказы строчить и проверять, нет ли на плинтусе пыли. Детсад, штаны на лямках. Бить будут, думаю, заходя в приемную дяде Костя. Молоденький капитан твоих глаза. Плохой знак, очень плохой. А я тут жениться надумал. Пойдет ли теперь Надя за безработного? Вызывали? Решительно. Вхожу в кабинет. Да, Ярослав Андреевич, кряхтит дядя Костя, поднимаясь навстречу. Жмет руку, кивает на стул, а сам лезет в сейф за коньяком. Собери нам быстренько, просит адъютанта по громкой связи, а затем, взяв стаканы, садится напротив. Ох, грехи наши тяжкие, жалуется натужно, вытирает пот со лба, разливает коньяк на два пальца, а я молчу. Терпеливо жду, когда заговорит, что предложит. Грядет какая-то феерическая жопа, это и коню понятно. Скорее всего, меня турнут с должности. Но так как не нашли, к чему бы прицепиться, то наверняка попросят написать рапорт и уйти по собственному. Ну что, сдрогнем?» – командует дядя Костя. «За что пьем?» – интересуюсь осторожно. «За победу!» – провозглашает Бердянкин и лихо запрокидывает в горло огненную воду. «Ну и я от него не отстаю». «Ну как рыбалка, слава!» Раняя дядя Костя, забирая из блюда небольшой бутерброд с бужениной. Укладывает его в квадратную хлеборезку, жует насупленно. Да нормально все, пожимая плечами. Хорошо порыбалили, место зачетное, советую. Ты, говорят, Стерлить словил знатную. Криво улыбается Бердянкин, вновь разливая коньяк по стаканам. Прошу прощения, не понял, товарищ генерал. Отодвигая стакан, перехожу на официальный тон и сам пытаясь понять, Кто из друзей меня предал, бег или крепс? Да не может быть. Вот что, Ярослав Андреевич, рычит сердито дядя Костя. Ты мне тут святую невинность не строй. Девку верни по месту прописки. С галочкой или с Юлей помирись и живите как люди. А если нет, упираясь взглядом. Предлагаю подумать, но мнение руководства останется неизменным, пожимает плечами Бердянкин. Ухватив очередной бутерброд? пересаживается в рабочее кресло. Всем своим видом дает понять, что банкет окончен. И ангельское терпение генерала тоже истекло. Может, следовало задуматься? Все-таки вся карьера стоит на кону. Сколько я шел к этим полковничьим звездам, сколько мотался по горячим точкам и валялся в кустах под проливным дождем. Пердянкин не прет буром, мягко стелет. Можно выйти из кабинета, обмозговать и вернуться холостым и красивым. Вот только меня от одной этой мысли колпашет. Расстаться с надеждой? И как дальше жить? Да я в гробу видал всех этих галочек, Юлечек и прочих телочек, что были до нее. Сердце сжимается от едкой тоски, словно предчувствуя гореч утраты. Да ну нахрен. Не верну я Надю. Самому нужна. Начальство для подчиненных царей Бог. Но в свою личную жизнь я никому лезть не позволю. Свободен Лунин. Великодушно отпускает меня Бердянкин. Машет толстые лапы, дескать, уйди с глаз долой. На ватных ногах, пересекай кабинет, затем приемную. И, выйдя в коридор, сворачиваю на автоматик переводчика. «О, привет!» – поднимается за стола начальник отдела переводчиков Женя Маляев, бывший поэт-матершинник, которого Кирсанов давным-давно определил на военную службу. «Какими судьбами, Слав?» Да дядя Костя вызывал, ну его в пень. «Твои отличились!» – сочувствуем, тянет Женька. Молчи, крякаю я, садясь рядом. Мельком кидаю взгляд на журнал на арабском языке и тру лицо, лихорадочно размышляя, как поступить. Можно, конечно, взять отпуск. Утрясти все дела и вернуться. Но я так не могу. Армия или Надя? Вот как стоит вопрос. Приходится выбирать, хоть ответ очевиден. Выбрать армию можно в 17 лет, что я и сделал, поступив после школы в военное училище. А вот ближе к сорокету я, как нормальный мужик, Сделавший карьеру и посвятивший себя службе, выбираю женщину. И очень удивлен, что меня поставили перед выбором. И кто? Непосредственное руководство. Дай мне ручку и лист бумаги. Решительно прошу Маляева. И только теперь понимаю главное. Выбор сделан. Говорят, наш мозг принимает решение за пять секунд до возникновения события. Вот и мой постарался. Мелким убористым почерком вывожу каждое слово. Ну все, готово. Ставлю точку. «Слав, ты чего?» «Хорошо все обдумал. Так же нельзя. Я бегу сейчас позвоню. Он с дядей Костью уладит». «Нормально все, Жень», — мотаю головой. «Никому звонить не надо. Смысла нет». Сдал меня кто-то из своих, рассуждаю, входя в приемную. Кладу рапорт на стол помощника. «Сообщи, когда подпишет». Прошу растерявшегося капитана. А когда спускаюсь в фойе, ко мне спешит дежурный. «Здравия желаю, товарищ полковник». Тараторит деловито. Товарищ генерал просит вернуться. Нашли тут мальчика. Стараюсь держать лицо. Хорошо. Разворачиваюсь к лестнице. Поднимаюсь наверх медленно. Очень медленно. Словно на плаху иду. Можно отказаться еще. Переиграть. Но я уже все решил. И обратной дороги не будет. Найду другую работу. Вон давно зовут в институт один научный. Не пропаду. Но и Надю от себя не отпущу. Как я без нее? Вы подумали? Хочется заорать от отчаяния. Сразу же, как закончится этот канитель с рапортом, поеду за Надеждой. Мне бы только сгробастать ее в охапку, зацеловать, а потом... Отставить, приказывай сам себе, входя в приемную Бердянкина. А там уже дядя Костя маячит собственной персоной. — Ты совсем с катушек слетел, Лунин? — орет во весь голос. — Ты чего удумал из-за девки? — Вы сейчас говорите о моей жене. Перебиваю тихо и спокойно. — Что? Молчать! «Какая жена нахрен? Ты совсем умом двинулся?» Выслушиваю молча. Скоро дядя Костя выдохнется, и этот цирк кончится. Вот только кто ему донес о моей личной жизни? Известны кто. Боевые друзья. Так волновались, блин, что командование устуканули. Противно ужасно. Но больше никому мое расставание с Надеждой не невыгодно. Самим убедить не получилось, задействовали крупную артиллерию. — Рапорт написал? Разрешите идти? Беру под козырек с видом идиота. «Слава — Слава! — машет руками Бердянкин. — Ну как же так? Служба не разбрасывается. — Я и не собирался. — огрызаюсь неохотно. — Я кадровый офицер, Константин Иванович. Верен родине и любимой женщине. — Иди уже. Даю тебе неделю. Надеюсь, передумаешь. — раздраженно замечает дядя Костя. Он уже и сам не рад, что повез на уговоры. «Ни в коем случае!» — мотаю головой. «Подпишите рапорт, я дела сдам». «Да пошел ты!» — морщица генерал. «Так точно!» — кивнув, покидай приемную. И усевшись в служебную машину, улыбаясь устало. «За супруга моей заедем», — велю водителю. И когда вижу выходящую из подъезда Надежду, сердце выпрыгивает из груди. «Я влюбился! Впервые в жизни!»